Впрочем, для королевы было достаточно уже одного сознания, что у ее красавицы-сестры будет уродливый муж. В чем именно состоит уродство Гуимплена, каково это безобразие, Баркельфедера не счел нужным сообщить королеве. А сама она не соблаговолила расспросить его об этом. Подлинно королевское пренебрежение. Да и не все ли равно? Палата лордов могла быть только признательна ей. Лорд-канцлер, официальный оракул, выразил общее мнение –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 как ей заблагорассудится. Королева жила в то время в Винзаре, поэтому придворные интриги не сразу получили огласку. Только лица, без которых нельзя никак было обойтись, были осведомлены о предстоящих событиях. Баркельфедро торжествовал, и это придавало его лицу еще более зловещее выражение. Порой радость бывает самым отвратительным чувством. Ему первому выпало на долю удовольствие откупорить флягу Харткванана. Он не высказал при этом особого удивления, ибо удивляются только ограниченные люди. К тому же, неправда ли это было для него вполне заслуженной наградой? Он так долго ждал счастливого случая. Должна же была, наконец, судьба улыбнуться ему. Ниль Мирари, ничему не удивляться, было одной из отличительных черт его поведения. Однако, надо сознаться, в глубине души он был поражен. Тому, кто мог бы сорвать с него личину, под которой он скрывал свою душу даже перед Богом, представилась бы такая картина. Именно в это время Баркельфедро начинал приходить к убеждению, что он человек ничтожный и вместе с тем так близко стоящий к блистательной герцогине Джузиане, не в силах нанести ей хоть какой-нибудь удар. Это вызвало в нем безумный взрыв затаенной ненависти. Он дошел до полного отчаяния, Чем больше терял он надежду, тем сильнее становилась его ярость. «Грызть у дела!» Как верно передают эти слова состояние духа злого человека, которого гложет сознание собственного бессилия. Баркельфедро был, пожалуй, готов отказаться, если не от желания причинить зло Джузиане, то от своих мстительных планов, если не от бешеной вражды к ней, то от намерения ужалить ее. Но какой это позор для него выпустить из рук добычу! Затаить в себе злобу, как прячут в ножны кинжал, годный лишь для музея. Какое горчайшее унижение! И вдруг, как раз в это самое время, хаос, господствующий во Вселенной, любит такие совпадения, фляга Хартванана, перепрыгивая с волны на волну, попадает в руки Бартельфедра. В неведомом сокрыты какие-то силы, всегда готовые выполнять веления зла. В присутствии двух равнодушных свидетелей, двух чиновников Адмиралтейства Баркельфедра открывает флягу, находит в ней пергамент, разворачивает его, читает. Представьте себе только его сатанинскую радость. Странно подумать, что море, ветер, водные пространства, приливы и отливы, бури штили могут прилагать столько усилий с единственной целью доставить счастье злому человеку. Однако именно такой заговор осуществлялся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 Плесень не покрыла пергамент, сырость не уничтожила написанного. Сколько забот приняла на себя морская пучина. И вот в конечном итоге то, что Гернарду сбросил во тьму, тьма отдала Баркельфедро. Послание, предназначенное Богу, попало в руки к дьяволу. Беспредельность злоупотребила доверием человека. По мрачной иронии судьбы торжество справедливости, превращение Покинутого ребенка Гуэмплена в лорда Кленчарли осложнилась победой адской злобы. Судьба совершила благое дело, прибегнув к дурному средству и заставила правосудие послужить несправедливости.